Из их мяса слуга готовил ему пищу. Отведав ее, барин начинал понимать разговор трав. От него-то и пошли все травники и лечебники. Другая легенда, записанная в Стародубском уезде на юге России, о девочке, заблудившейся в лесу, также посвящалась разгадке тайн трав с помощью мудрых смех. Возможно, подобные легенды послужили созданию символа чаши, обвитой, заглядывающей в нее сверху змеей, эмблемы занятий асклепия, современной эмблемы медиков. Это символ высшей гуманности. Мудрая змея изучает содержимое чаши для того, чтобы применить его только на благо. Возможно, животные действительно кое-что могли подсказать. До сих пор не ясно, однако, какое твитье помогает им верно находить нужные растения, когда они заболевают. Изюбра в дальневосточной тайге скусывает острые шипы оралии маньчжурской, шип дерева, о которой можно легко поранить руку, и жесткие листья элиотерококка. Оба растения оказались лекарственными и применяются в медицине как тонизирующие и стимулирующие средства. Охотники Бурятии наблюдали, как раненые олени лечились красной гвоздикой. Исследования показали, что она является прекрасным кровоостанавливающим лекарством. Лечебные свойства моральевого корня, левзеи, тоже подсказали оленям, поедавшие этот своеобразный допинг перед наступлением брачных боев. Так как народная медицина применяла лекарственные растения эмпирически, Не имея представления об их химическом составе и механизме действия, содержащихся в них веществ, было время, когда к этим знаниям снисходительно относились ученые медики. Лишь последние годы стали отдавать должное ее огромному, ценнейшему опыту. История научного изучения лекарственных растений в высшей степени интересна и поучительна. Первооткрыватели растительных ядов начинались с нуля, Часто жертвуя здоровьем, материальным благополучием и славой ради науки. Первым в их ряду стоит Карл Вильгельм Шейли, 1742-1786 годы, выделивший из растений органические вещества в чистом виде. Ему удалось открыть в растениях лимонную, яблочную, щавелевую, винную, галловую, И другие кислоты. В полным правом Шейле можно считать основателем новой науки фитохимии, биохимии растений. После его работ утвердилось мнение, что все растения содержат органические кислоты и они являются главными веществами в растительных соках. В 1804 году Это мнение удалось опровергнуть бельгийскому ученому Фридриху Вильгельму Сертюрнеру, выделившему из опия морфий, вещество, по своим свойствам подобное щелочам. В 1819 году немецкий ученый Мейснер назвал щелочи растительного происхождения алкалоидами, буквально щелочеподобными, и вскоре морфий, Названный так Сертюрнером, в честь греческого бога сновидений Марфея стали называть марфином по аналогии с другими растительными алкалоидами бруцином, срихнином, атропином и так далее. В конце прошлого века известный русский химик Шацкий сказал об открытии Сертурнера, что оно имеет для медицины такое же значение, как открытие железа для мировой культуры. Лавина открытий. Среди врачей и фармацевтов открытие Сертурнера произвело сенсацию. Была доказана возможность получения из растений главного вещества, активного принципа квинтэссенции, то есть терапевтически действующего лекарства. Стали искать еще. И вскоре сообщения о новых открытиях посыпались, как из рога изобилия. В 1818 году.